Глава 14, На следующее утро, едва я успела отдать первое сбивчивое распоряжение о начале хоть какого-то самого примитивного ремонта в холле, заделать дыру в стене, убрать осколки и хотя бы временно прикрыть проем, где раньше была дверь, на пороге снова объявили гостей. На сей раз не с грохотом и космическим сиянием, а с подчеркнутой, почти церемонной и настороженной сдержанностью. «Орки, госпожа!» Прошептал, приблизившись Алек, И на его обветренном лице был написан не столько ужас, сколько полная абсолютная растерянность, как если бы он доложил о прилете говорящей каменной глыбы. «У самых ворот. Во главе, кажется, с принцем. И они просят аудиенции вежливо. То есть буквально просим позволения для слов». Я медленно подняла брови. «Просят». Это слово в контексте орков было абсолютно новым, почти подозрительным. После секундного раздумья я кивнула, давая согласие, но с жесткими условиями. Принять принца одного без свиты, в малой, менее пострадавшей гостиной, и чтобы мои женихи под страхом всего на свете оставались в своих покоях. Мне сейчас были категорически ненужные их взрывоопасные, предсказуемо высокомерные или панические реакции на такого гостя. Когда его ввели под конвоем двух бледных, но старающихся держаться стойко слуг с лебардами, я окончательно поняла, почему Алик был так ошарашен. Это не был кривозубый, обвешанный пожелтевшими черепами и воняющий потом громила из деревенских страшилок. Передо мной в проеме двери стоял высокий, под 2 метра, мощно сложенный орк, в тщательно подогнанном, практичном, стеганом доспехе из матовой, зачерненной стали поверх которого был накинут тяжелый, но качественно выделанный плащ из густой серо-бурой шкуры какого-то незнакомого горного зверя. Его лицо с характерными выступающими нижними клыками и зеленовато-серым, как скальный лишайник, оттенком кожи было сосредоточенным, внимательным, а не злобно-перекошенным. Темные умные глаза спокойно оценили обстановку комнаты, прежде чем остановиться на мне. Он щелкнул каблуками сапог обитых медными пластинами, и склонил голову ровно настолько, насколько это было необходимо для приветствия равной. Движение было четким, выверенным и лишенным всякой развязности. «Леди Агартова!» Его голос был низким, немного хрипловатым, как перекатывающийся в глубине пещеры камни, но говорил он на чистом, почти академичном, общеимператорском наречии, с едва уловимым гортанным акцентом. «Позвольте представиться!» Горзок, сын громового рыка, представителя клана сломанных копий. Благодарю вас за то, что уделили время для беседы. Я кивнула, жестом приглашая его сесть в кресло напротив моего, у еще не остывшего камина. Он сделал это не суетясь, без лишнего шума. Плащ аккуратно отбросил за спинку и положил большие, покрытые шрамами и мозолями руки, на деревянные подлокотники, заняв уверенную, но не расслабленную позу. «Вы удивительно вежливы для посла орков». Не смогла я удержаться от сухого, испытывающего комментария, садясь и поправляя складки своего самого простого, но чистого платья. На его широком, грубоватом лице мелькнуло что-то вроде краткой, понимающей усмешки, не затрагивающей глаз. «Мы не варвары, сударыня. Какими нас любят рисовать в столичных памфлетах? Мы народ древних традиций и клановой чести. Просто...» Наши традиции и понимание чести часто радикально расходятся с вашими. Но сегодня он сделал смысловую паузу. Я пришел не по делам традиций или клановой мести. Я пришел как наследник и сын правителя, чтобы заверить вас в нашем абсолютном и немедленном нейтралитете. Он сделал еще одну паузу, изучая мое лицо, будто проверяя, понимаю ли я весь вес сказанного. Слухи, леди, летят быстрее зимней вьюги. Особенно слухи о визите таких выдающихся и легко узнаваемых персон. Он имел в виду моих небесно-подземных родственников. Это было кристально очевидно. Глаза его на миг стали жестче. Клан сломанных копий, как и другие уважающие себя племена в этих горах, не имеет ни малейшего желания, нужды или глупости навлекать на себя внимание, а уж тем более гнев, Любой из сторон вашей обширной семьи, ни светлой, ни темной. Это было бы равносильно самоубийству для всего народа». Он говорил откровенно, без подобострастия и унижения, но с холодной, железной практичностью опытного дипломата или полководца, трезво оценивающего соотношение сил и риски на грани выживания. «Поэтому, начиная с этого часа, считайте, что ваши земли, ваши деревни и ваши люди находятся под нашей Скажем так, гарантированной неприкосновенностью, вернее, вне зоны любых наших охотничьих, рейдовых или иных интересов. Мы не будем беспокоить вас и. Он чуть наклонился вперед, и его тень от огня камина на миг поглотила полкомнаты. Постараемся в пределах наших возможностей и авторитета, чтобы другие, менее осведомленные и более амбициозные племена тоже этого не делали. Разумеется. Это касается лишь территории, которую вы считаете своей и в пределах нашего непосредственного влияния. Я слушала, и во рту появился горьковатый металлический привкус чистейшей иронии. Месяцы страха, разрушений, смертей. Планы, укрепления, ночные бдения. И все, что в итоге понадобилось, чтобы остановить этот многовековой кошмар, оказаться случайной внучкой какого-то верховного демона и богини очага. Не мои усилия не крепкие стены, выстроенные потом и кровью, а просто слепая, абсурдная случайность рождения. Это неожиданно щедрое и мудрое предложение. Осторожно выверяя каждое слово, сказала я. «Это предложение холодного здравого смысла», поправил он без тени обиды, как констатируя погоду. «Мы — воины, умеющие ценить силу и предвидеть поражение. Мы не самоубийцы». Конфликт с вами теперь равносилен конфликту с силами, которые даже мой отец, чей рык раскалывает скалы, не счел бы за честь бросить вызов. Это было бы не сражением, а исчезновением». Он плавно встал. Его тень снова на миг поглотила свет от камина, и он снова с той же четкой мерой склонил голову. «На этом, полагаю, все. Я просто хотел лично заверить вас, без посредников и писем» чтобы в будущем не возникало опасных недоразумений. Желаю вам мудрости и твердости в управлении вашими новыми должно быть весьма сложными обстоятельствами. Клан сломанных копий будет соблюдать договоренность. Когда его проводили и шаги затихли в коридоре, я еще долго сидела в тишине полуразрушенной гостиной, глядя на языки пламени. Страх перед орками, вечный, как сам горизонт приграничья, только что испарился. Растворился в спёртом воздухе благодаря тому, кем оказалась я. Не Ирина Агартова, управительница, а Ирина Агартова, внучка. И это была не победа, добытая трудом или доблестью. Это была всего лишь смена декораций на той же опасной сцене. Но теперь, по крайней мере, у меня появился реальный, осязаемый шанс строить что-то настоящее. Беспостоянная ежеминутная угроза севера. И, возможно... Это был единственный, ценный и практичный подарок, который мне принесло это безумное, нежеланное наследство. Обед в тот день был тихим, напряженным и странно церемониальным. Разрушенный холл, видный из открытого проёма двери в столовую и отсутствие части фамильного фарфора, разбитого вчера, напоминали о внезапном и не особо желанном визите высшие родни. Но атмосфера за самим столом, конечно же, изменилась кардинально. Что, впрочем, и следовало ожидать? Мои женихи теперь сидели не как уверенные претенденты на мою руку и сердце, а скорее как опытные послы, аккредитованные при дворе непредсказуемого и внезапно могущественного монарха. Они вели себя сдержанно, внимательно, взвешивая каждое слово с новой непривычной и для них, и для меня долей неподдельной почтительности, граничащей с осторожностью. Когда подали основное блюдо, скромное рагу из той самой недавней дичи, Я отложила столовые приборы и, глядя на свою тарелку, сказала ровным, лишенным эмоций деловым тоном, будто докладывая о состоянии амбаров. «Кстати, сегодня утром, пока вы отдыхали, у меня была небольшая аудиенция с Горзоком, сыном вождя клана сломанных копий. орки официально предлагают вечный нейтралитет и обещают сдерживать другие племена в пределах своего влияния. Похоже, Многовековая угроза севера, как минимум от этого клана, снята. Я подняла глаза, ожидая всплеску удивления, возражений, может, даже скепсиса или привычного высокомерного комментария. Но его не было. Было лишь тяжелое понимающее молчание, нарушаемое лишь потрескиванием огня. Ричард первым медленно кивнул. Его поза в кресле была расслабленной, но взгляд острым оценивающим, как у стратега, изучающего новую карту. Логично и предсказуемо. Они не глупы, хоть вам и нравится думать иначе. Держать вражду с тем, чья родня может одним неосторожным чихом стереть их священные горы в порошок — это не стратегия воина. Это стратегия могильщика для всего народа. Дарте не глядя, отрезал аккуратный, идеальный кусок мяса. Его движения были хирургически точны и экономны. Вы в одночасье стали геополитическим фактором, миледи. Ваше слово, ваш статус теперь имеют вес не только в вашем скромном графстве, но и в расчетах всех окрестных сил, как смертных, так и иных. Орки просто первыми сориентировались на местности и сделали единственно прагматичный и спасительный для них ход. Признать это — признак их мудрости, а не слабости. «Да уж!» Фыркнул Чарльз, отхлебнув вина. Но в его привычном фырканье не было и тени прежнего пренебрежения. Было грубоватое невольное уважение хищника, признавшего в другом более сильного зверя. «Теперь вы? Простите за прямоту. Не просто помешиться с мушкетом у чистокола. Вы ключ к очень опасным дверям. Или, как говорят у нас в стае, та самая кость, которую не каждый, даже самый голодный пес рискнет грызнуть» зная, чья это кость. А с вами теперь придется считаться. Всем. Их спокойная, почти равнодушная реакция была красноречивой любых возгласов или споров. Они не удивились, потому что для их мира, мира древних законов и иерархии силы, это было самым естественным, единственно возможным развитием событий. В их вселенной происхождение и грубая мощь решали все. И теперь, когда мое происхождение оказалось на уровне стихийных катастроф и космических сущностей, все пазлы в их глазах мгновенно встали на свои новые и неудобные для них места. «Значит, вы считаете, что этот нейтралитет надолго? Что он будет соблюдаться?» Уточнила я, все еще чувствуя странный, пустой привкус этой победы, добытой не мной. «Меня, моих людей и мои земли защищали невысокие стены» не меткость стрелков и не моя собственная воля, а лишь постоянный, леденящий страх перед призраком моих мифических родственников. Ричард пожал плечами, и в этом жесте была неприкрытая, почти фаталистичная ясность. Вы, сударыня, теперь важная и очень чувствительная персона на шахматной доске. С вашим мнением, присутствием и безопасностью теперь волей-неволей придется считаться всем заинтересованным сторонам» он сделал многозначительную, чуть усталую паузу, и его взгляд скользнул по Артису и Чарльзу, включая, разумеется, и нас. «Правила обсуждения вашей судьбы?» Он слегка поморщился на этом слове. «Только что стали значительно сложнее». В его словах не было лести, подобострастия или скрытой угрозы. Была лишь простая, холодная констатация нового, неоспоримого факта. «Я перестала быть призом. Я стала игроком». И пусть мои фигуры были мне не до конца понятны и пугающи, но они были на доске. И все, включая этих троих, теперь были вынуждены с этим считаться.